Кривцова, кажется, оценила ее рвение. Суровый взгляд немного смягчился, она горько произнесла. — Полагаю, Мария уже получила по этому поводу строжайшие указания? — Боюсь, что вы правы, — печально вздохнула Евгения Юрьевна. Но в таком случае, возможно, вы поручите мне что-то передать Маше от вашего имени, что-то на словах, обещаю вам. Я сделаю это при первой же возможности. Кривцова пробормотала только Макара ее уж наверняка так накрутил. Не скажите, возразила Евгения Юрьевна. Мария девочка умненькая, на стене чита. У нее своя голова на плечах. Но против Макара она пойти все равно не решится. — покачала головой несчастная женщина и вдруг выдохнула. Я никогда не думала, что это случится со мной. Я так хотела ребенка, так старалась. И сколько лет ничего не выходило, а теперь лизут от меня отбирают. Евгения Юрьевна смотрела на нее во все глаза. Прежде-то она считала Кривцову, Ледышкой из ледышек кота, оказывается, на материнские чувства способна. Или просто прикидывается, чтобы бить. Елена Анатольевна неожиданно открыла сумочку, извлекла из нее игрушку, на удивление дешевенькую, плохонького пушистого котенка, явно китайского производства, и еще конверт, протянула все своей собеседнице, И почти просительно произнесла. Вы можете хотя бы устроить, чтобы эти вещи попали в руки Лизи. А что в конверте? Осторожно поинтересовалась хозяйка агентства. Прочитайте. Он не заклеен, усмехнулась Кривцова. Евгения Юрьевна извлекла, сложенный в четверо лист бумаги и изумленно уставилась в набранный крупным шрифтом текст. Нас было двое. Тошка и Тишка. Мы были братья и очень любили белую кошечку, нашу маму. Только Тишка всегда был послушным котенком, а я свою маму не слушался и однажды вечером побежал за большой серой мышкой и потерялся. «Что это?» — пробормотала Евгения Юрьевна. «Сказка!» Печально вздохнула Кривцова. «Я написала ее для своей дочки. Долго придумывала ее, переделывала. И хотела прочитать Лизе как раз в тот вечер, когда... Когда меня не пустили в мой собственный дом». Директриса сочувственно взглянула на нее, Потише ты, абсолютно железная бессердечная леди, оказывается, сказки пишет. И, похоже, действительно переживает. Непонятно только из-за того, что с дочкой не может видеться, или просто потому, что ее саму унизили, из дома выгнали, словно нашкодившего Тошку или Тишку. Хорошо. Твердо произнесла Евгения Юрьевна. И котенка, и сказку я Лизе обязательно передам. Не знаю, как и когда, но в самое ближайшее время. Обещаю вам. Кривцов, если узнает, тоже, конечно, взбесится. Но только и я не зверь. Отказать его жене даже в такой мелочи. И Евгения Юрьевна добавила, Елена Анатольевна, «Я еще раз приношу вам свои искренние извинения, и, пожалуйста, знайте, я на вашей стороне. Забери у меня кто-нибудь единственного сына, я бы боролась до конца. Потому и вам помогать готова. Так что, если понадобится, допустим, выступить на суде, я не возражаю». «На самом деле...» Не рискну, конечно, но пусть она надеется. Пусть лучше считает меня другом. Хотя и в роли врага, поняла Евгения Юрьевна, Кривцова не так уж и страшна. Да, она гневается, да, кричит, но при этом явно не знает, что ей предпринять. И выглядит как униженная, осиротевшая, стремительно постаревшая женщина. Несмотря на весь свой, Статус и все миллионы. После полдника, как и положено по режиму, Мария попыталась вытащить свою подопечную на прогулку. Но девчонка заупрямилась, хихикает, приводит аргумент за аргументом, и сырость на улице, и темень, и холод, а также привидение, вирусы. Вирусы-то здесь при чем? Они на воздухе, наоборот, мрут, попыталась отстоять свою позицию няня. Но Лиза хитрюга парировала. Мруту здорового человека, а педиатр говорит, что у меня иммунитет ослаблен». «Скажи уж просто, не хочется тебе», вздохнула Мария, «и одеваться лень». «Ну, Машенька, ну, пожалуйста», приняла сластица девочка. «Ну, давай ты меня лучше читать поучишь». Можно было, конечно, настоять на своем, но наука-педагогика учит. Иногда детям нужно уступать. Тем более, что Машу и саму на улицу не тянуло. Охота была. Солнца нет. Капли с мокрых деревьев сыплются за шиворот. Потому они отправились в игровую. Но едва няня успела выстроить из кубиков слово «мама», по коридору зашелестели шаги. — Папа! Просияла Лиза. Однако на пороге комнаты показался не Кривцов, но главный из его охранников — Володин. Сопровождала его неизвестная Маша-женщина. Увидев ее, Лиза сразу нахмурилась. Володин же вежливо обратился к няне. — Мария Николаевна, прошу прощения, что не смог предупредить вас раньше. Вам придется поехать со мной. — Куда? — — удивилась Долинина. — Вас хочет видеть, Макар Миронович. — А залезу не волнуйтесь, она с дежурной няней побудет, я ее привез. — А почему мы с ним дома не можем поговорить? — удивилась няня. — Понятия не имею, — пожал плечами охранник. — А если я ее не отпущу? — с вызовом обратилась к Володину юная Кривцова. Тот только хмыкнул. — Не хочешь отпускать? Звони отцу. Попробуй с ним поспорить. Девочка сразу сникла, безнадежно махнула рукой и с тревожными нотками в голосе спросила Володина. — Но ты, ты ведь привезешь Машу обратно? У той все внутри похолодело. Охранник же только хохотнул. — А это уж как прикажут. У няни совсем душа в пятки ушла. Что от нее надо хозяину? И главное, почему не побеседовать дома? Кривцов хочет на нейтральной территории сообщить, что она уволена. И, может, что похуже, Маша хмуро спросила. А если я не поеду, придется применить силу?» Развел руками охранник. Губы его улыбались, но девушке показалось, тут вовсе не шутит. «Лиза же!» Демонстративно, не обращая внимания на дежурную няню, крепко обняла Марию и громко заявила. «Пока она не вернется, я спать не лягу. Так папе и передай». «Будет исполнено, госпожа!» — шутливо поклонился девочке Володин. А Маше, окинув скептическим взглядом ее спортивный костюм, велел. «Переоденьтесь. Пять минут у вас есть». «Ну...» хотя бы вещи собрать не просит. А во что, интересно, ей переодеться? И куда они поедут? Она об этом так и не спросила. В офис к Макару Мироновичу, наверное. В бизнес-центре на Красной Пресне. Но что надеть? Никаких подобающих для крутого офиса нарядов Мария, естественно, с собой не брала. Только джинсы, свитера, теплые брюки. Юбок не было вообще, а платье одно единственное, забавное такое, как мешок, длинное, грубой вязки. Ну что ж, вот его и нацепим, и краситься не станем. Явно ведь зовут на разборку, и тут уж не спасет ни элегантный костюм, ни изысканный макияж. Пока ехали, долго прорываясь сквозь пробки, Маша совсем себя извела. Еще и Володин масло в огонь подливал. Сосредоточенно крутил баранку, а когда Мария попыталась завязать беседу, хмуро взглянул на нее и попросил не отвлекать. Да что он мне может сделать? Этот кревцов? пыталась успокоить тебя, Мария. Ну, ну на Ну волит. Подумаешь, беда большая. Я ж не кася. И ни повариха, и ни садовник, которые за свою зарплату не в украинских гривнах, а в долларах, когтями и зубами держатся. И на работу эту я устроила скорее из любопытства, правда, так и не узнала, чего хотела. Ну и ладно, обойдусь. Но только все равно было страшно. Хорошо, если хозяин ее просто выгонит, а если кревцов и ее... Уничтожить решил. Как уничтожает собственную жену, тем более есть за что. Может, вообще не ехать на эту встречу? Остановится Володин на светофоре, выскочить да сбежать. Ой, нет, это совсем глупо получится. К тому же все ее данные реальные у Кривцова есть, да еще и охранник предусмотрительно двери заблокировал. — Ладно, — решила Маша. Хозяин, конечно, человек серьезный, но лапки кверху и сразу сдаваться я тоже не буду. А начнет угрожать? Найду, чем ему ответить. И почему, кстати, они так долго добираются? Девушка пребывала в растрепанных чувствах и за дорогой не следила, а сейчас начала приглядываться и поняла. Они направляются, кажется, от Москвы «В область? Но почему? Разве офис у Кривцова не в центре расположен? Может, никакой разборки вовсе и не предвидится, и этот мрачный Володин сейчас завезет ее куда-нибудь в лес, да и прикончит, как прикончили прежнюю няню? А что? Запросто. Маша за то время, что провела здесь, поняла, зря она самонадеянно считала, что переиграть Кривцовых будет легче легкого». Лишь сейчас дошло. Не по зубам ей, девчонки, без особого жизненного опыта и связей, такие люди».